Эпилог. Из окон маленького итальянского альберго на рива де Лискеевоне я видел во все часы дня и ночи пароход, готовый к отплытию в Пире и Константинополь. В жаркие летние вечера Торино заманчиво светился внутри белыми электрическими огнями. Темная масса его, лежавшая в Бакино-Сан-Марко, в чаше Сан-Марко, не нарушала каким-либо нескромным шумом венецианской тишины. Я колебался в выборе возвратного пути. Торино искушал меня обещаниями открыться свои палубы видения греческих берегов и Марии Леванта. Венеция обращена своим лицом на восток. Для нас, русских, остается она, естественно, первым и последним этапом итальянского путешествия. Нигде не ощущаешь с такой силой тоску о неповторимости своих прежних странствий вместе с жаждаю новых и неизведанных. Уже пробежали газетчики по плитам широкой рива, возвещая убийство Эрцгерцога. Разноплеменные посетители Флориана и Квадри уже обменялись взглядами, в которых вспыхнули первые искры вражды грядущих страшных лет. Предчувствия овладели многими. В эти последние тихие дни Европы, Венеция, полная вечной задумчивости, являлась иным, чтобы пригрезиться потом в предсмертные минуты и в годы страданий. Увидеть снова Италию, для скольких не сбылось и не сбудется это желание. Для скольких, однако, запечатлелись в образах Италии все образы божества, природы и человека. Итальянское путешествие должно быть одним из решительных душевных опытов. Достойно совершивший его, не тем садится в немецкий вагон, каким вступил он впервые на каменные полы Венеции. Частицу Италии он уносит с собой в свои эпические нищие или буднично благополучные земли, и там, под небом суровым или опустошенным, иначе радуется, иначе грустит и иначе любит. В те дни, перед тихо лежащим в виду и темным островом Торино, мечтая о новых путешествиях, я настойчиво вспоминала о прежних итальянских поездках. Есть страны необыкновенные, пейзажи разительнее, есть древние миры, полные несказанного величия искусства и словесных преданий. Пологи холмы Тосканы сравнятся ли с кристаллическими горами Аттики и равнины римской кампании с пустынями Египта? Италия, давно открытая, чужеземному любопытству, принявшая в своем обиходе весь облик поверхностной цивилизации, предложит ли она искателю острых и живописных черт то, что даст ему Кастилия и Андалузия? Не театр трагический или сентиментальный, не книга воспоминаний, не источник экзотических ощущений, но родной дом нашей души живая страница нашей жизни, биение сердца, взволнованного великим и малым. Такова Италия. И в этом ничто не может сравниться с ней. Никакими своими зрелищами, никакими чудесами своих искусств она не ослепляет и не оглушает нас. Она не подавляет никого и не вступает в противоборство с внутренним существом современного человека. Ни одного мгновения не заставляет она нас испытывать оторванности от мира, пусть удивительного, но чуждого и замкнутого в себе. Щедрая и великодушная, она приемлет нас, вливает нам в душу медленными притоками свою мудрость и красоту, меняет постепенно первичную ткань нашего бытия, и мы произрастаем вместе с ней неприметно для самих себя, пока не скажет о том живая боль разлуки. В Италии все важно для нас и драгоценно. Одни и те же ритмы управляют рельефами Донателла и уличной жизнью флорентийского вечера. Колокола «Аве Марии» звучат в золоте старого сиенского мастера и в сегодняшнем закате над башнями Сан-Джиминьяно. Дело любого итальянского ремесленника полно той же мажорной нотой, которой звучит гений Палладио. Вкус всей палитры Тициана не повторяет ли сладостная свежесть желтых плодов и виноградность слегка кипучего «Вальполичелла»? Нет низменного в Италии, кроме того, что навязано ей чужими. Меланхолические вздыхатели, о прошедшем паломнике исторических кладбищ, лишь крадут ее гостеприимство. Презираемый имя Милан прекрасен, несмотря на всю банальность своих новых кварталов. Кто смеет сомневаться, что дух его не тот, не те живость ума, легкость нрава, всплеск талантливости, пылкость любви к родине и расстояние одного шага, отделяющее великий подвиг от малых дел, что были в дни Висконтии с Форца, в дни Стендаля и в дни Пяти. Дней. Ценой неизбежных ломок и перемен нынешняя Италия приобретает свое право жить настоящим. Ощущение ее вечной жизненной стихии – вот то, что составляет истинный смысл итальянского путешествия. Венеции и Рим не музеи и не театральные декорации, не кладбище эпох и не архивы человечества. Латинская столица ждет новых вселенских предназначений. Лагунный город не перестает отправлять корабли всюду, где однажды поднял знак владычества лапу мраморный лев Сан-Марко. Тому, кто верно любит Италию, Обыкновенный венецианский вапоретто не менее дорог, чем удивительная гондола. Великолепный холод уфийцы и жар простых сельских дорог Ситиньяно и Фьезуле соединяются в нашей мечте. Не римские легионы, шествующие по Виа-Аппе, но поезда, бегущие в пространствах компании, преследуют наше Действительное воображение. Своей ногой ступал я однажды на камни испанской лестницы, своим лицом, чувствуя горячие веяния сирокко, своей рукой срывал розы на склонах Монте-Берико, в оградах паладианских вил и своими пальцами ощущал тонкую пыль, осевшую на тяжелых гроздях в виноградниках поджибонси или Ашьяну. Свой опыт, движение своей жизни в жизненной стихии Италии, освобождение новых душевных сил, рождение новых способностей, умножение новых желаний, мы называем так многоговорящим именем итальянского путешествия. Совершенное во времени и в пространстве пролегает оно и в недрах нашего существа, в глубинах души вычерчивая свой ослепительный круг — Мы возвращаемся из Италии с новым мироощущением слиянности, начал и концов, единства, истории и современности, неразрывности личного и всемирного, правды вечного, круговорота вещей, более древней правды, чем скудная идея прогресса. Торино ушел ночью. И утром я долго глядел со странным чувством на то место водной поверхности, где накануне покоился он, заманчиво сверкая белыми электрическими огнями, не нарушая нескромным шумом венецианской тишины. Было ли это предчувствие, что мне не суждено увидеть новые страны, сказочные и необыкновенные? Пусть будет так, но пусть совершиться данный мной в ту минуту обед, возвратиться в Италию еще более верным ей и ею освобожденным, увидеть снова тихий блеск венецианской лагуны и в круге ее горизонта заключить свои дни.